Наталья Глазунова. Глава шестая. Язык ведьмы. Марго знабила, и кофе не помогал. Стоило вообразить себе Соню над мёртвым телом мужа, и дрожь била ледяной волной в спину. «Зачем вам их истории?» — спросил Виктор, когда дверь за посетительницей захлопнулась. «Не из любопытства же?» «Не из любопытства», — признала Марго. «Хочу кое-что понять». «И что же?» Марго помолчала, не собираясь отвечать, и сменила тему. "А они тебя смущают? Сюда всякие приходят", хмыкнул бармен. "И хоть бы кто нормальный". Марго посмотрела на него с любопытством. "Нет, он сам не знает, что за заведение держит. Для него день начинается и заканчивается с первым и последним посетителем, а дальше пустота без памядства". Дверь распахнулась без предупреждения. Восшедшая держала в руках мотоциклетный шлем, а между отворотами куртки на футболке угадывалось ветиватое название рок-группы. «Виталина», — представилась она, не дожидаясь вопроса. «Что вам нужно? У меня мало времени и много дел». Марго покосилась на Виктора. Он заметно приосанился. Красота посетительницы прельстила бы кого угодно, не говоря уж о пленнике, коротавшем вечность среди полупустых склянок. Но гостя, как холодный огонь, Лишь обещала тепло, не согревая. Что будете из напитков? спросил Виктор, широким жестом указав на пыльные бутылки за спиной. Я же сказала, мне некогда, раздражённо отозвалась Виталина. Давайте к делу, клиенты ждут. Она пахло искусственной кожей, разогретым металлом и едва ощутимо формалином, кажется, предположила Марго. Вашим клиентам уже некуда спешить. Виталина одарила её пронизывающим колким взглядом и скосила рот в усмешке. "У вас чутьё цербер", похвалила она в своей манере. "А что за дрянь здесь крутят вместо музыки?" Патефон мгновенно умолк, раздалось шипение, это кот, свернувшийся на кресле, ошарашился, почуяв гостью. Ему вторил шорохатый скрип соскочившей с пластинки иглы. Марго встала, чтобы вернуть ее на место, но Патефон отринул помощь и запустил пластинку заново. Вот только зазвучала она иначе, грубее, напористее и ниже. «Кто вы такая?» — мгновенно вскинулась Виталина. «Я собираю истории». Марго не дрогнула и жестом указала на освободившееся кресло. «Про тайну следствия слышали?» Виталина презрительно фыркнула. «Ничего я вам не расскажу. Сами копайте, раз нюх позволяет». «История, которую я хочу услышать, не о вашем клиенте», — возразила Марго. «Она о вас». Виталину передернуло. Все тем же несбиваемым шагом она промаршировала кресло и уселась в него нога на ногу. Виктор, ловивший каждый ее шаг и движение шлема в руках, спешно отвернулся. Теперь гостья смотрела прямо на него. «Я бы на вашем месте со мной не связывалась». Виталина покачала головой, силя стряхнуть на вождение. «Дорого обходится». Насколько дорого? Взялась за багнет Марго. Хотите узнать? Ну, слушайте. Специальное отделение судебно-медицинской экспертизы города Чернотопска. Зал для исследований. Понедельник, 20 сентября, 12 часов 5 минут. Следователь Павел Горелов склонился над трупом. Вернее, на секционном столе лежала высохшая мумия. Кожа бледно-желтоватого цвета обтянула кости. Она казалась хрупкой, как древний пергамент. Руки и ноги скрючились. Лицо было искажено, а рот открыт, словно человек кричал в тот момент, когда внезапно высых. Мужчина среднего роста, в святкане из сушены. Технология сушения не определена. Крутилась в главе Гарелова выдержка из заключения патолога-анатома. Следователь вспомнил прижизненные фотографии из Сохшего и ту малость информации, которую успел раздобыть за пару часов. Федор Лужин, 45 лет, менеджер отдела продаж в автосалоне номер 1, не женат. Проживал по адресу 1-я Свечная, дом 15, 1. Еще вчера он попивал пиво в гриль-баре на главной площади, кутил до ночи с друзьями, а потом снял номер там же, в гостинице над баром. где его и обнаружили спустя всего шесть часов, высохшим. Горелов шумно выдохнул и отправился ко второму столу. На нем лежала женщина, 42 года. По документам Лилия Филимонова, не замужем, проживала на пригородный дом 10. Одна, мастер маникюра, работала на дому. Свидео никаких повреждений на этом трупе не было. Кровь с подбородка и шеи и груди отмыли. Лишь несколько засохших капель осталось в уголках рта. Она так кричала, рыдая рассказывала Горелову официантка на месте событий 3 дня назад. Я не сразу поняла, что она делает. Казалось, просто тщательно пережёвывает большой кусок. Так у неё и был стейк. Потом вижу, кровь изо рта потекла, лицо покраснело, и она начала задыхаться. Смерть от асфиксии, через несколько часов сообщил Горелову патологоанатом. Женщина откусила себе язык, попыталась его проглотить и задохнулась. За 15 лет своей службы следователь Павел Горелов видел много странного. Шесть последних работал с особенными делами. Большую часть распутал. Коллеги в шутку предполагали, что он не иначе как научился колдовать. Павел в ответ лишь улыбался и отмалчивался. Да и что сказать? В раскрытии некоторых дел порой и правда было замешано колдовство, и ему помогала ведьма. Горелов снова посмотрел на Исохшева, а потом вернулся к любительнице языков. Две странные смерти за 3 дня. Здесь точно была нужна Виталина. Именно поэтому он позвонил ей 2 часа назад. Привет. Знакомый голос вырвал Горелова из петли мыслей. Он обернулся. В дверях стояла Виталина Арканова. Кожаные брюки и куртка, черная футболка, высокие сапоги. Темные волосы, коротко стриженные и взъерошенные на затылке. Все как обычно. «Клиенты точно мои?» Горелов кивнул и жестом пригласил ее подойти. Вита сгрузила на свободный стол мотоциклетный шлем, ключи зажигания и огромный рюкзак, в котором возила свой ведьмин набор. «Новый байк?» – заметил Горелов. «Ключ был другой?» «Ямаха IZF R6!» чёрный, 4 цилиндра, 120 лошадиных сил. Разгоняется от 0 до 100 за 3 секунды. Предел 260. Купила на прошлой неделе. Она выдавала информацию механически, без эмоций и лишних слов, попутно доставая из рюкзака всё, что ей могло пригодиться для осмотра трупов. Да и вообще, ведьма была неразговорчива, никогда не объясняла, что будет делать и не предвосхищала событий. Работала быстро, чётко и всегда результативно. Из тебя получился бы отличный следак, как-то в самом начале их партнёрства сказал ей Павел. Может, тебе к нам? Я только консультант. по обоим делам на четверть ставки. Основная работа у меня есть, сухо ответила тогда Виталина. То, что Вита консультирует оперативный отдел, удивляло многих. Гарела в тот вообще был уверен, что с её внешностью запросто можно сделать карьеру в модельном бизнесе или телевидении. Но Виталина занималась психотерапией онлайн. Созванивалась с клиентами по телефону или Скайпу, причём веб-камера всегда была отключена. Никого из своих клиентов ведь мы не знала в лицо. Как впрочем и они её. Виталина жила и работала, избегая прямых личных контактов с людьми. Исключением были всего несколько человек, в том числе следователь Павел Горелов. Арканова заявила, что будет работать только с тобой, сообщил ему начальник убойного отдела уголовного розыска полковник Саннин. Не зная, что там и как, но закрыть три дела за 3 недели это значительный показатель. Платим мы ей не густо, так что я не против работать на её условиях. Дежи распоряжение. Сначала молодой следователь отнёс это решение на свой счёт. А что? Светловолосый, высокий, хорошо сложенный, с чувством юмора, Павел Горелов всегда выделялся среди коллег и друзей. При всём этом, тогда, в свои 32, он уже был одним из самых успешных следователей в отделе, поэтому и предположил, что красавица ведьма заинтересовалась лично им. Оказалось, ошибся. Все его попытки сблизиться не имели успеха. Спустя 6 лет их отношения всё ещё оставались деловыми. Горелов так и не понял, почему он. Что с ним произошло? спросила Вита. Только коротко. Она на ходу натянула перчатки и стала осматривать трупы, пока Горелов делился с ней информацией. Завершив осмотр, Вита сняла перчатки и достала из кармана знакомый следователю пузырёк с серым порошком. Откупорила его, высыпала немного на грудь и сохшему, подняла руки. «Дентелла Эвдекиас», — прошептала она. От заклинания порошок ожил, превратился в тонкие песчаные струйки. Ведьма принялась двигать кистями и пальцами так, будто хотела сплести узор. Струйки поднялись над телом из сохшего и превратились в витеватый рисунок. Это называется кружево смерти. 6 лет назад поведала горелову Виталина, стоя над трупом на этом самом месте. Наши семейные заклинания. Эти узоры показывают, каков умер человек и была ли его смерть насильственной. На кружевах всегда остаются следы убийцы. Я вижу, какой он был. Был один или нет, по особому плетению могу узнать, применялась ли магия, ведь она оставляет метки. Вита остановила плетение, осмотрела кружева покойного и отправилась к женщине. С ней она проделала то же самое. Убийца один, закончив, сообщила ведьма. Горелов вытаращил глаза. Серия, но трупы совершенно разные. Один. Она не повысила голос ни на тон. У Виты завибрировал телефон. Экран высветил: "Андрей помощник". У тебя появился помощник? Откровенно удивился Горелов. Кому-то нужно выгуливать пса и отвечать с клиентам, пока я в морге, ответила Вита. Ты вызываешь меня всё чаще. Она свайпнула по экрану, перекинулась парой фраз и повесила трубку. Буду заканчивать. Нужно домой. После обеда трудный клиент. Вита достала кейс с медицинскими инструментами и две склянки с красной и синей пробками. Снова за своё. Горело впочувствовал, как у него заболели уши и скрутило живот. Мне нужны их барабанные перепонки. Знаешь, другой способ их достать? Вита надела бинокулярную лупу, включила налобный фонарик и приступила к делу. Первым был иссохший. Вита вставила ему в ухо зонд для биопсии и плавно продвинула вперёд. Послышался тихий, но плотный треск, словно проволась калька. Затем вежливо осторожно вынула зонд и просунула в ухо пинцет. Точное плавное движение рукой и перепонка извлечена. Вита отправила важную улику в склянку и тут же запечатала её синей пробкой. Перепонку женщины постигла та же участь. Она отправилась в склянку с красной крышкой. Жаль голос не различить, в который раз сетовал Гарелов. Но хоть узнаем, что эти бедняги слышали перед смертью. Ты же знаешь, если убило заклинание, я найду того, кто его произнёс. Вита аккуратно сложила обе склянки в рюкзак, туда же отправила кейс с инструментами и схватила со стола шлем. Ключи и направилась к выходу. Пришли мне материалы дела сегодня, сказала она, закрывая дверь. Горела в кивну. Она знала, что кивну. Проспект Мира, дом 13, 24-й этаж, пентхаус 1540. К трудным клиентам Виталины относилась Ольга. Девушка не старше 20. У неё были проблемы с возвращением в социум после трагических событий в семье. Они же, по словам Ольги, оставили на её лице ожог. "Я хочу общения", сообщила Ольга хриплым грудным голосом на первой онлайн-консультации. "Но все пялятся, так и хочется врезать". Жалась к себе, сменялась негодованием, негодование гневом и даже агрессией к другим людям. Первая встреча окрасилась фейерверком эмоций, но второй хриплый голос пациентки: "Куда ты исчез?" и на его месте появился слащавый воркующий. "Я познакомилась с мужчиной", смущаясь, сообщила она. "Мы ели эклеры в кофейне у парка и обменялись телефонами. Думаете, уже готова к встречам?" "Конечно!" Голос стал по-детски капризным. "Я ведь освободилась от клетки. Мифомания Записала Виталина в своём блокноте наблюдений. Она впервые поймала себя на мысли, что хочет включить камеру ноутбука и увидеть лицо пациента. На третьей встрече Ольга закрылась. Вначале долго молчала, потом перебирала вопросы Виты, отвечала лишь на те, что хотела. Её голос снова изменился, стал жёстким и злым. В конце она снова затихла на несколько минут, а потом вдруг сказала: "Знаете, Вита, я ведь могу за себя постоять". Могу сделать больно тому, кто груб со мной, усмехнулась и добавила: не хотела бы я встать у тебя на пути. После третьей встречи Виталина позвонила своему учителю по клинической психологии. Хочу передать тебе пациентку, одна из форм психического расстройства, твой профиль. Рад звонку, дорогая, Вита услышала улыбку в его голосе. Разреши напомнить, что профиль у нас с тобой одинаковый, методы работы разные. Улыбнулась в ответ Виталина. Мой для этого случая не подходит. Я работаю только онлайн и полностью анонимно. Даже видеокамеру на встречах не включаю. В этом случае нужна работа глаза в глаза, а возможно и медикаментозное лечение под наблюдением. Ты знаешь, что с лёгкостью могла бы сделать карьеру в сложных случаях. Я возвращаю людям вкус к жизни, помогаю мамочкам пережить послеродовую депрессию, а женщинам в возрасте разрешить себя любить. Мне это нравится, а сложных случаев и в отделе убийств хватает. Ольга получила рекомендацию от Виталина и исчезла на месяц, и вот теперь вдруг снова появилась. Встреча напомнила их второй разговор. Ольга снова без умолку ворковала, а Вита боролась с желанием включить камеру и увидеть пациентку. Сеанс закончился. Вита закрыла Skype. Она устала, но впереди ждали документы от Горелова и ушные перепонки двух трупов. Материалы просмотрела быстро. Её зацепили фотографии с места убийств. Вернее, обозначенное на них время. Комната отеля над баром, 8:00 утра, когда горничная нашла мумию. Между 9:00 вечера и 1:00 ночи мужчину видели ещё живым внизу, в баре. Ресторан Классик, половина 9:00 вечера, женщина со стейком, смерть за столом. Вдруг её озарило. Взяла открыла ежедневник и посмотрела своё расписание. Она была в тех же местах в то же время. Три дня назад ужинала в классик. Одна. Отмечала покупку нового байка. Ушла чуть раньше происшествия. Или нет? Не припомнить. Теперь гриль-бар. Вчера она встречалась там с профессором кафедры криминалистики. Готовили совместную статью по профайлингу серийных убийц для популярного журнала и задержались допоздна. После она поужинала в одиночестве и ушла. Во сколько? Опять провал. Да уж. Вита покачала головой. На месте Горелого я бы заподозрила меня. Видимо, пора перейти к магии. Для заклинания всё было готово: две чаши для смешивания, бутыли с разноцветными порошками, склянки с перепонками. Вита взяла по щепотке три разных порошка из каждой бутылки и смешала в первой чаше. пошёл дымок, теперь основной ингредиент. Да мы вперёд. Вита откупорила склянку с красной крышкой, осторожно достала ушную перепонку женщины и положила в смесь. Дымка окрасилась в красно-оранжевый. О, подруга, да ты была просто огонь, усмехнулась ведьма. Но мне нужны подробности. Вита закрыла глаза. Фара де Жуат прошептала она: "Что ты слышала?" Сначала в воздухе раздался тихий шелест. Голоса, громкая какофония заполнила комнату. Слов не разобрать. Вита настойчивее повторила заклинание, и тогда часть голосов утихла, а пара из них усилилась и выделилась на общем фоне. Готова сделать заказ? Стейк средней прожарки. Пошла вон. Проглоти свой язык. Дымка почернела. Оно Только последние фразы не разобрать. Вита смахнула рукой справа налево, словно перемотала плёнку назад. «Проглоти свой язык!» С невероятной злобой выкрикнул голос. «М-м-м, и как же мне это сделать?» Второй прозвучал сарказм. «Откуси и проглоти!» Вита отпрянула. «Не может быть!» «Надо проверить мужчину!» Она сменила чашу, снова смешала все ингредиенты и принялась шептать заклинания. «Откуда?» Заструился дымок, перепонка из склянки с синей крышкой тоже отправилась в чашу. Цвет дыма стал фиолетовым, снова шелест сменила какафония, а затем послышался четкий голос. — Вы будете сохнуть по мне, пока и не сохнете совсем, уже к утру от вас ничего не останется. Дымка почернела. Перемотка назад — все то же самое. Сердце Вита колотилось, как бешеное. Ошибки нет. этих двоих убила магия. Но это не были заклятия или ритуалы, их убили слова, просто слова, сказанные в гневе или от обиды. Так работает только язык ведьмы, проклятие, которое носит в себе один единственный человек во всём мире. Вита его знала, она знала убийцу. Виталина подошла к комоду и достала из ящика старые фотографии. Две подружки, им по 18. Одежда слишком яркая, в волосах розовые пряди. Они только что узнали историю о рожде своих семей. Бред какой-то. Моя бабка прокляла твою Вита в зеро шло чёлку. Мама говорит да, кивнула Лола. Что за проклятие? Женщины в нашей семье могут убить словами, Лола секлась. Не специально. Просто любая опрометчивая фраза, сказанная в сердцах, например, по желании смерти или болезни, тут же сбывается. Как только это происходит, на лице проявляется метка, как клеймо. «Язык ведьмы?» Глаза Виты округлились. «Я слышала, его еще называют язык убийца. Но за что?» «Как я поняла, лет триста назад кто-то из моей семьи сообщил о ведьмах, и кого-то из твоих сожгли». Лицо Виты вытянулось. На несколько секунд она потеряла дар речи. Пусть так, она интенсивно растёрла лицо ладонями. Сколько ещё человек должно умереть, чтобы ведьмы решили: "О'кей, хватит, мы отомстили". Вита вздрастла головой. Это нужно остановить. Вита достала следующую фотографию и мысленно перенеслась в другое место, в другое время. Лола тогда вернулась в город на каникулы после первого курса университета и встретилась с Витой. У меня две новости: плохая и хорошая, сообщила Вита, усаживаясь рядом с подругой на скамейку в городском парке. Она достала из пакета два брикета мороженого, один протянула Лоле. Начну с плохой. Проклятья снять нельзя. У Олава внутри всё оборвалось. Но его можно пересадить. Как это? Как Джина, бам, меняем лампу. Ты сможешь это сделать? Только я и смогу, перекатывая на языке слишком большой кусок мороженого, ответила Вита. проклятие способно вытащить лишь ведьмы из рода наложившего его получается если моя какая-то там пра пра пра не знаю сколько раз бабка одарила твою смертельным проклятием значит я её потомок могу провести обратную так сказать транзакцию это кстати хорошая новость и что нужно делать технически провести обряд вытащить из тебя и пересадить в другого человека человека Лола во все глаза смотрела на подругу. "Нет, мы не можем навредить кому-то ещё. Я против". Вита доела мороженое и несколько раз выдохнула ртом, чтобы согреть его. "Мы никому не навредим. Проклятие заберу я". "С ума сошла". Лола была потрясена ещё больше. "Хочешь стать убийцей?" "Не стану. Я запечатаю проклятие, оно больше не вырвется". Лола качала головой. Она не могла согласиться. "Должен быть другой выход". "Его нет". Давай запечатаем проклятие во мне. Не выйдет. Почему? Лола не отступала. Если ты это можешь, то какая разница, в ком запечатать? Ты не понимаешь. Взгляд Вита стал серьёзным. Язык ведьмы, то, что называется проклятием, это магический паразит. Он живёт в тебе, питается, растёт, крепнет, даёт силу, а потом сводит с ума и заставляет убивать. Знаешь, почему прокляты именно женщины? Чтобы передавать его по наследству. Паразит может размножаться и делать это как гидра. Стоит забеременеть, и он тут же отращивает почку. Почка растёт, выпускает щупальца. Если плод мальчик, почка не отделяется, а сила паразита становится в 2 раза больше и сводит с ума быстрее. Если должна родиться девочка, маленький паразит отделяется и прорастает в плод. Как удержать такое? Обычному человеку с этим не справиться. Нужен сильный магический сосуд. Джинна нужно запечатать в особой бутылке. Щелчок в воспоминании ушли. Вита убрала фотографии обратно в комод. Надо убедиться, что проклятье действительно распечаталось, решила она. Нужно вернуться, нужно прочитать ещё одно заклинание. Если это язык ведьмы, у трупов за ушами проявится метка. Она натянула ботинки, схватила рюкзак, шлем и ключи зажигания. Привет. Открылась входная дверь. Вошёл Андрей. В свои семнадцать помощник Виты выглядел не старше четырнадцати. Невысокий, хрупкого телосложения, с тонкими руками и узкими щиколотками. На голове гнездо из волос, чёлка до самого подбородка закрыла половину лица. Вита прозвала его лихо одноглазая. — Я к пилоту. — Он где-то в квартире. Вита совершенно забыла про пса. — Покорми его. Подождите — Подождите. Вдруг выкрикнула Андрея, останавливая Виту. — Моей сестре очень нужна ваша помощь. терапия. Наверное, но сначала посмотрите её дневник. Вита кивнула, она очень спешила. Я оставлю вам записку, услышала она уже на лестнице. Отделение судебной медицинской экспертизы. 18 15. В зале для исследования оказалось пусто, если не считать всё тех же обожжённых трупов из сохшего и любительницы языков. Вита встала между ними и принялась повторять заклинания. «Де жуэхо врасос трэгоху». Ничего не произошло. «Де жуэхо врасос трэгоху». Неужели и правда ошибка? «Де жуэхо врасос трэгоху». Тёмная извилистая лента змей проскользнула под кожей женщины. Вита вздрогнула. Она видела такую восемнадцать лет назад. Ещё одна, ещё, и уже десятки чёрных лент скользили под кожей обоих трупов от рук и ног к голове, исчезая в волосах. Всё. Вита прекратила читать заклинания. Сомнений уже не было, но она всё же проверила мёртвые тела. У каждого за ушами появились рубцы в форме спиралей с маленькой змеиной головой в центре. Джин вышел из бутылки. «Я предупреждала». Вита словно на него услышала голос матери. "Но а ты поступила по-своему. Пожалела бедную девочку, забрала её проклятие". Думала сильная, удержчишево. "Вот итог. Ты права", с горечью проговорила Вита. "Я не справилась. Я убийцей, дальше будет только хуже. Я должна остановиться сама себя". Виталина набрала номер Андрея. "Ты ещё не ушёл? Только вернулся с прогулки?" Отведи пилота к моему знакомому. Его зовут Павел Горелов. Сейчас скину адрес. Вита завершила вызов. Двести. Двести десять. Двести двадцать. Стрелка спидометра готова была лечь. По дороге на кладбище Верхняя Горка Вита остановилась лишь раз, чтобы купить текилу. Могилу подруги она нашла быстро. На надгробной плите красовался Феникс. Привет, Лоа. Вита села на лавку, отхлебнула прямо из бутылки. Я тут приехала, местечко себе подобрать. Что посоветуешь? Она сделала ещё пару глотков. Помнишь, мы любили тут гулять, считали это место особенным. Обряд даже здесь провели. Она усмехнулась. Чёрт. Всё пошло не так. Я забрала проклятие, подарила тебе новую жизнь, но ты всё равно рано умудрилась умереть. Я тоже не справилась. Этот чёртов магический паразит вырвался, и она поморщилась. Похоже, мы скоро встретимся, подруга. Вита поставила тукило на край могилы, достала из кармана куртки маленький пузырёк и откупорила его. Чего ждать? Я просто усну. Не так плохо для убийцы. В кармане завибрировал телефон, по привычке Вита тут же ответила. Звонил Горелов. Привет. Я тут пробил твою наводку. Парень до сих пор в психушке. Какой парень? «Ну, тот чудак, который пытается вырвать себе сердце, потому что ему кто-то сказал это сделать». Вита вскочила с лавочки. «Неужели есть кто-то ещё? Живой? Но как?» «Вроде брат заметил и вызвал 112, а те его скрутили и в психушку. Теперь изучают. Если ты считаешь, что это такой же случай, как и у нас в морге, то давай скорее сюда. Колдонёшь и всё узнаем. Заодно расскажешь, как ты его нашла». «Скинь геаллокацию». Вита убрала пузырёк обратно в карман. Если парень жив, она может его спасти. Психиатрическая больница, отделение номер 6, закрытое крыло, 20 50. Вита вошла в палату и закрыла за собой дверь. Несчастный лежал на кровати, руки и ноги связаны ремнями, глаза закатились. Ну привет, Данка, тихо проговорила она. Давай так, Твое сердце останется на месте, а за это ты мне покажешь нашу встречу. Она достала из рюкзака несколько пузырьков, смешала их с содержимое в железной кружке. Теперь кровь виновного. Морщась от боли, Вита разрезала ножом ладонь левой руки и выжила кровь из кулака. «Исцели!» — прошептала она. Кровь закипела, растворяя в себе все остальное и обесцвечивая жидкость. Как только та стала прозрачной, Виталина влила её в рот безвольному парню. Молодого мужчину тут же сотрясло. Через пару секунд под его кожей заметались чёрные ленты. Он забился в конвульсиях, а затем его резко выгнуло дугой и отпустило. Он открыл глаза и посмотрел на Виту. Я должен его вырвать. Должен вырвать сердце, проговорил он и потерял сознание. Вита остолбенела. В голове заметались мысли. Почему кровь не сработала? Должна была. Только кровь виновного спасет жертву. Я виновата. Или нет? Есть кто-то еще? Надо увидеть, как все случилось. Вита подошла к изголовью. «Ми трэго», прошептала она и приложила руку к голове Данка. Бедный парень без остановки прокручивал один единственный момент своей жизни. Солнечное утро. «Извините, здесь свободно?» Присоединяйтесь. Я люблю иклеры. Я тоже. Оставьте номер телефона. Что вы готовы ради этого сделать? Ради вас можно и сердце вырвать. Так вырвите. Знакомый мурлыкающий голос. Иклеры, виту как током ударило. Это Ольга. Я хочу тебя увидеть, настойчиво произнесла ведьма и силой сжала голову бедняги. Лёгкая фигура, порхающая походка. Девушка отходит от кофейни. Она обернулась. На вид усмотрел Андрей. Ведьма отпустила голову пациента. Что это? Лицо Андрея и женская фигура. Она тут же вспомнила сегодняшний разговор. Он просил помощи для сестры. Ольга, сестра Андрея, близнецы. Вита схватила рюкзак и вылетела из палаты. Ну что? Горелов был тут как тут. Ты сказал, парень моя наводка. Напомни, когда мы об этом говорили? Мы не говорили. Твой помощник всё передал, когда привёл пса. Сказал, сама не можешь занята. Вот ещё. Он протянул клочок бумаги, записку оставил, сказал: "Важно". У Виты голова шла кругом. Она развернула записку, буквы, цифры, знаки. Что это? Похоже на пароль, а там Бог его знает. Он у тебя странный. Есть пара телефонных номеров. Вита свернула листок и сунула его в задний карман брюк. "Можешь узнать, где сейчас эти телефоны? Гореловки внул и тут же кому-то позвоню", говорил недолго, трубку не отключал, был на связи, ждал. Потом снова говорил, пообещал бутылку хорошего коньяка, нажал отбой и вернулся к Виталине. "Это пригород, второй гаражный проезд, дом 2, объ номера там. Экскорт нужен?" "Нет", Виталина ответила резко. Потом вдруг обняла его и поцеловала в губы, напористо и жёстко, отстранилась и быстрым шагом направилась к выходу. Ошарашенный Горелов смотрел ей вслед. Второй гаражный проезд, дом 2, 22, 30. Вита стояла перед домом своей подруги. Последний раз она была здесь в день похорон Лолы. Её мать, Тамила Петровна Во двор не пустила. С порога обвинила Виталину в смерти дочери. "Это ты её погубила", кричала она. "Как жестоко обманула. Скажите, что случилось?" моляла Вита. Но Тамила Петровна лишь качала головой и всё время повторяла: "Ты погубила, ты обманула". Вита вошла в дом. Никого. Но чай в кружке на столе был ещё тёплым. "Ждать или снова искать?" подумала она. Но тут в голове мелькнуло: "Не вник". Андрей говорил о дневнике сестры. Его нужно найти. Трегохо, Вита произнесла заклинание поиска. Книги и тетради на полках не шелохнулись. Но включился монитор ноутбука. Он электронный. Сообразила ведьма и в два прыжка оказалась у письменного стола. Папка мой дневник нашлась быстро, но оказалась защищена паролем. Записка. Вита вытащила листок из кармана брюк. Есть Внутри открывшегося дневника больше сотни видео. Самое давнее записано 18 лет назад, датировано 1 июля. Вита кликнула по иконке. В окне просмотра появилось счастливое лицо Лолы. Привет. Сегодня первый день моей новой жизни. Вита вытащила из меня проклятие, и теперь я свободна. Признаться было страшно и больно. В какой-то момент я даже испугалась, нас охватил огонь, но мы не сгорели. «Я Феникс. Я возродилась из пепла». Вита улыбнулась и запустила второй файл. «Сегодня первый день на втором курсе. Я кое с кем познакомилась. Он классный». «Третий. Сашка сделал мне предложение. Я счастлива». Вита посмотрела еще несколько видео. Подруга вышла замуж, слетала в свадебное путешествие и сообщила, что беременна. «Много видео у малышей. Забавные. Похожие, как две капли воды». Растут не по дням, а по минутам. Вот им уже годик, 2, 2 с половиной, они очень дружны. В 5 они сами добрались до камеры и сделали свою первую видеозаметку. Привет, я Андрей, а это Кира. Заботливый малыш обнимает сестрёнку. Вита поняла, что сейчас может найти все ответы. Она прокрутила список видео на 7 лет вперёд. 1 июля, за полгода до смерти Лолы. Подруга изменилась. От радостного блеска в глазах не осталось и следа. Я убила человека. Не понимаю, почему это снова произошло. Проклятие вернулось ровно через 7 лет. Как? Следующий ролик датировался месяцем позже. Лола выглядела ещё хуже. Глаза покраснели, опухли. Подруга обращалась к ней: "Привет, Вита. Моя мама встречалась с твоей. Хотела узнать, почему проклятие вернулось?" Оказалось, оно всегда было со мной. Тогда на кладбище ты ничего не забрала, тебе помешали. Ведьмы твоей семьи остановили наш обряд, вернули всё мне и запечатали. Хватило на 7 лет. Как ты и говорила, я неподходящий сосуд для магического паразита. Он вырвался, и мне уже не справиться. Я не виню ни тебя, ни твоих ведьм. Никто не хочет такого для своего ребёнка. Вита пересмотрела эту запись 4 раза. И всё ещё не могла поверить в услышанное. Тогда она позвонила матери. А что ты хотела? Чтобы я позволила своей дочери погубить себя? Ни один сосуд не совершенен, ты это знаешь. Прямо и резко ответила мать. Вита бросила трубку и вернулась к дневнику. Лола умерла, но близнецы живы. Они нашли Виту, значит, им нужна помощь. Вита отыскала первый ролик после смерти Лолы и открыла его. Маленькая Кира грустное лицо и взрослый взгляд. «Папа и Андрюша умерли. Та мило говорит, что виновата я. Но это не так. Я все видела. Это сделала мама. Потом она что-то выпила и тоже умерла». «О боже!» Вита содрогнулась. Лола случайно убила мужа и сына, а потом и себя. Но ведь Андрей живой. Вита продолжила смотреть. Кира немного подросла, сильно исхудала, а бледность на лице и синева под глазами говорили о нездоровье. «Тамила меня бьет. Говорит, что я стану убийцей. Сегодня я спала в клетке. Тамила сказала, Тамила там мне и место. Следующее видео, и следующее, и следующее». Вита все больше погружалась в историю девочки. «Вот Кира рассказывает, как провела несколько дней пристегнутая ремнями к кровати». А вот её чем-то опоили, и снова рассказывает, как бабушка загоняет её в клетку, а потом стучит палкой и кричит, лучше бы ты умерла, а не он. «Сегодня весь день играла с Андрюшей. Он снова со мной. Но бабушка злится, не хочет, чтобы мы были вместе». Вита включила следующий ролик. С экрана на неё смотрел маленький Андрей. Тот же взгляд, та же длинная чёлка, закрывает половину лица. Он боится за Киру, но не знает, что ему делать. Мысли путались. Историю с Андреем Вита не понимала. Она просматривала одно видео за другим, пока не нашла это. "Я не хочу жить", плакала на экране Кира. "Если я умру, всё закончится". Тут её лицо поплыло, черты стали острее. Кира опустила чёлку на лицо и чуть более грубым голосом произнесла: "Даже не думай, Кира. Я рядом. Вместе мы справимся". Снова перемена. Дросущейся рукой девочка заправила чёлку за ухо. Она сильно бьёт меня, Андрюш. Я больше не выдержу. Чёлка упала на лицо. Я найду выход, верь мне. Вита остановила запись. Это было невероятно. Андрей действительно умер, когда близнецам было 6 лет. Издевательство Тамилы над Кирой вернули Андрея к жизни. В виде ещё одной личности девочки, чьё сознание расщепилось, когда то исполнилось семь. А Ольга? Ещё одна личность. Следующие записи датировались тремя годами позже. Раздвоение происходит всё чаще. Ещё пара лет, ещё. Наконец Вита нашла нужную запись. На экране Андрей. Он взволнован, переживает за свою сестру. Ей пятнадцать. Несмотря на все принятые меры, Кира всё же кого-то покалечила. — Да. Она плачет. Говорит, лицо горит огнем. Боится это, проявляется метка. Не знаю, что делать. Лицо поплыло. Вита ждала Киру, но появился кто-то другой. Пухлые губы вытянулись в узкую полоску. Нижняя челюсть слегка поддалась вперед. — Тише, милый. Кира в порядке. Я успокоила ее. Сказала, что метку и проклятие забираю себе. — Вот оно. Личность Ольги проявилась. — Тише, милый. Кира в порядке. Я успокоила ее. Когда Кире было 15, и взяла на себя крест за все будущие грехи. Следующее видео объяснило всё до конца. После несчастного случая с Кирой издевательства томилы усилились. Девочка всё больше закрывалась в себе, боялась выйти из дома. Андрей боролся за сестру, а Ольга кипела от злости, проклинала старуху и обещала при первом же случае свести с ней счёты. Что и случилось? Бабка умерла этим летом. С тех пор Ольга проявлялась всё чаще, отодвигая в сторону другие личности, она стала главной. История подходила к финалу, осталось два последних ролика. Первый записан сегодня утром. Плечи подрагивают, взгляд как у загнанного зверя. На экране появилась Кира. "Андрей", прошептала она, "боюсь, Ольга убьёт Виту. Тогда и мне конец. Помешай, скажи ей сегодня, мне нужна её помощь". Лицо поплыло, Камеру с презрением смотрела Ольга. Ты опоздала. Всё уже сделано. Ведьма умрёт. Лицо снова изменилось, черты вытянулись. Снова Кира? Нет, Андрей. Он тряхнул головой, чёлка упала на лицо. Я знаю, взволнованно проговорил он. Сделаю всё, что смогу. Снова смена персонажей. Идиот, выкрикнула Ольга. Помочь вам могу только я. Видите, не до вас. Она ведь думает, что проклятие у неё, и все эти трупы её вина. Вот увидите, не пройдёт и суток, как она прикончит сама себя. Всё стало на свои места. Андрей и Ольга оба появились, чтобы защитить Киру от проклятия. Но если Андрей белый рыцарь, то Ольга тот самый паразит. Проклятие меняет её. Она уже с лёгкостью убивает. Если её не остановить, она поглотит Киру, останется только монстр. Последний ролик оказался коротким, всего 10 секунд. Ты должен сжечь себя в собственном пламени, как иначе хотел бы ты обновиться, не обратившись сперва в пепел, произнесла личность Андрея. Запись остановилась. Ницше. Это была фраза о Фениксе из любимой книги афоризмов Лолы, откуда-то Андрей знал об этом. Он оставил ей хлебные крошки. Снова заклинание поиска. Нужная книга тут же высунулась из общего ряда на полке. Вита нашла цитату. Прямо под ней ручкой был нарисован Феникс и написано «21 сентября, 2.55». Он на кладбище у Лолы. Время указывает на сегодняшнее полнолуние. Ведьма с заклинанием и магическое событие на небе. Андрей хочет, чтобы я забрала проклятие. Вита взглянула на часы. Час тридцать. Она должна успеть. Городское кладбище, верхняя горка. Два, тридцать. Силуэт у могилы Вита узнала без труда. Опустившиеся плечи, копна волос, чёлка закрывает лицо. «Привет!» Она села рядом. «Вы здесь?» «Значит, всё знаете». Андрей повернулся и взглянул на ведьму. «Вы спасёте Киру?» «Да». «Позволишь мне с ней поговорить?» «Ольга может не разрешить». «Кира сильнее, чем ты думаешь». Андрей закрыл глаза, дыхание стало чаще, лицо преобразилось, черты стали мягче, брови дрогнули, губы затряслись. Глаза открылись, Кира вскочила с лавки и с ужасом оглянулась вокруг. «Кира, я Вита!» Ведьма осторожно тронула девушку за руку. «У него получилось!» Кира заплакала и обняла ведьму. Резкий толчок, Кира дернулась, еще один, было похоже, будто что-то рвется изнутри. Лицо девушки исказилось, она отчаянно пыталась удержать себя, безуспешно. Лицо её снова изменилось, но на губах заиграла кривая усмешка. Ольга. Привет, Вита. Чтобы поговорить с Кирой, нужно спросить меня. Это потому, что ты думаешь, будто защищаешь её? Да. И потому, что я здесь главная, выкрикнула Ольга. Без меня они никто. Одна и шагу за порог не сделает. Второй давно умер. Кстати, это твоя вина. Помнишь? Фальшивые ритуалы и всё такое. Глупая подруга решила, что больше не убьётся. Я всегда хотела помочь Лоле. До сегодняшней ночи я была уверена, что забрала проклятие. Я чуть не убила себя, думая, что все эти трупы моя вина. Что же ты не сдохла? Зло завиждала Ольга. Что тебя остановило? Я всё рассчитала. Знала, как только ты поймёшь, от чего умерли те двое, то подумаешь на себя. Я даже выяснила, какой чай тебе нравится. Ты заказывала его и в баре, и в ресторане. Мне это очень, кстати, скрывают вкус чудо-порошков, которыми нас пичкала та мила. От них в башке чистый лист. До сих пор ведь не помнишь, как попала домой оба раза, да? Ты хочешь узнать, что меня остановило? спросила Вита. Правда? И в чём она? усмехнулась Ольга. в том, что ты никого не защищаешь. Наоборот, хочешь уничтожить и Киру, и Андрея, чтобы остаться не главной, а единственной. Но знаешь что? Тебя не существует. Сознание Киры создало Ольгу, пытаясь защититься от проклятия. Ты должна была стать защитницей, а стала таким же паразитом, как и оно. С той же лёгкостью, с какой я вытащила на свет тебя, я вытащу и его. В тебе больше не будет нужды. ты исчезнешь. Андрей узнал про ритуал и понял, что это может спасти Киру, а ты догадалась и решила убить меня моими же руками. Сдохни, в ярости прикричала Ольга. Сделай то, что хотела, выпей яд, убей себя. Вита увидела, как на лице Ольги проявляется метка, то самое клеймо, которое становится видимым, когда проклятие начинает действовать. В тот же миг голову Виты пронзила боль. И тысячи голосов зазвучали одновременно: "Убей себя", кричали они. "Сделай это, выпей яд". Голова готова была разлететься на куски. "Боль уйдёт", мурлыкающе продолжила Ольга. "Сделай это, и боль уйдёт". Голоса зазвучали ещё громче. Боль заслонила всё вокруг. Вита упала на колени и обхватила голову руками. Она кричала так громко, что могла оглушить саму себя. Но «Ну и кто тут главный? С издёвкой интересовалась Ольга. Она подошла к Вите и наклонилась, чтобы посмотреть в искажённое болью лицо. Отошла от неё, крикнул кто-то. От неожиданности Ольга обернулась. В 2 м от них стоял Горелов. Он передёрнул затвор обреза и прицелился. Ведьми хватило бы и одного мгновения. Горелов дал ей больше. Она смогла вдохнуть полной грудью и схватила Ольгу за руку. Форт. Связывающее заклинание сработало мгновенно. Ольга завиjala от того, как сильно мёртвой хваткой в неё вцепилась Вита. Трегоху, Врасус. Она принялась нащупывать паразитическую магию, засевшую внутри Ольги. Её нужно вытащить, забрать себе. Убийца, покажись, настоящего шептала она. И вот уже знакомые чёрные змеи зашевелились под кожей у Ольги. Вита вдохнула ещё раз и принялась за главное заклинание. Мерни, превета. Голос стал сильнее, напористее. Она произносила слова так, будто повелевала кем-то или чем-то. И тут же, повинуясь этим словам, змеи устремились к новой хозяйке, перетекая Виталину по сцепленным рукам, как по руслам рек. Ольга слабела. Боль в голове Виты утихала вместе с ней и голоса. «Мерни, перветта!» Продолжала Вита, не останавливаясь ни на секунду, пока последняя лента не мелькнула под ее кожей. Снова стало больно, но эта боль была уже другой. Она растекалась по всему телу, как горячая лава, заполняя собой каждую клеточку. Витя казалось, что она вот-вот расплавится. "Вулус, мэ, жар", выкрикнула она последнее заклинание, и в тот же миг тела Виты и Ольги одновременно полыхнули огнём, как факелы. Через мгновение огонь погас, и два обмякших тела упали на землю. "Вита, Вита!" Она услышала знакомый голос и открыла глаза. Над ней склонился Горелов. Он то и дело гладил её лицо и руки, прощупывал пульс на шее. Ведьма попыталась при встать, но не смогла. Не двигайся, я вызову скорую. Не нужно. Я в порядке. В порядке? Ты только что горела у меня на глазах. Ведьмы так иногда делают. Она горько усмехнулась. Ты что, не знал? Не смешно, Горелов сердился. Извини, Виталина посмотрела ему в глаза. Можешь нас оставить? С этим? Он покосился на того, кто лежал рядом с свитой. Правда, всё в порядке, заверила она. Я должна закончить. Я буду рядом, неохотя ответил Горелов. Он отошёл и присел неподалёку на лавочку рядом с одной из могил. Обрез держал наготове. Вита, раздался второй голос, она повернула голову, но на неё смотрели глаза Андрея. Я всё понял. Вам не нужна блокира. Вы выманивали Ольгу. Да, кивнула Вита. Ольга хранила проклятие, и это даже нравилось. Забрать его нужно было именно у неё, а заодно избавиться от защитника, который стал тюремщиком, ведь если проклятия нет, то и защиты не нужно. У Ольги больше нет, прошептал Андрей. Я чувствую это. Вита кивнула. Я тоже должен уйти. Ты молодец. Без тебя Кира не справилась бы, но чтобы она жила дальше, ты должен уйти. Я буду скучать. И я. Я готов попрощаться с ней. Закрой глаза и вспомни один из лучших дней в вашей жизни. Нам по шесть, улыбнулся Андрей. Я учу Киру кататься на двухколесном велосипеде. У неё хорошо получается, но она боится, что я отпущу, и она упадёт. Вита обхватила ладонями его голову и унеслась вместе с ним в это воспоминание. "Давай, Кира, давай, крути педали". Белокурый мальчик бежит с велосипедом и держит его за багажник. Маленькая Кира изо всех сил старается не потерять равновесие. "Только не отпускай меня, не отпустишь?" "Я держу, тебя не бойся. Не отпустишь? Смотри, как у тебя здорово получается. Только не отпускай. Не бойся, ты сможешь. Ты можешь. Молодец". — Отпускай, — прошептала Вита. Она увидела, как маленькая рука отпустила багажник. Белокурый мальчик стоит и смотрит вслед розовому велосипеду. Он все дальше. Кира уверенно едет по аллее парка, и в ее волосах играет солнце. Кира открыла глаза, по ее щекам катились слезы. — Он отпустил меня. Теперь я одна. — Я с тобой. И я помогу. — Веришь? — Кира кивнула. Хрустальное озеро, берёзовый берег. 1 октября, 10:50. Вита сидела на байке и бросала в воду камешки. В кармане куртки завибрировал телефон. Привет, мам. Ведь мы готовы, бабушка тоже. Когда? Следующее полнолуние. Вита отключилась и сунула телефон обратно. Привет. Горелов подошёл и протянул ей свежую утреннюю газету. Прямо на первой полосе чудо. Пациент психиатрической клиники, который чуть не вырвал себе сердце, полностью исцелён. Семья благодарит медицинский персонал. Здорово. Она мельком взглянула на статью и вернула газету обратно. А что с нашими подопечными? Дело из Сохшево забрали в столицу. Говорят, у них есть зацепки по трём эпизодам. Предполагают, что это Тутанхамон, сирийник, который делает из людей мумии. Что касается женщина, В архивах психиатрической больницы нашли историю её болезни. Она уже пробовала искалечить себя несколько раз. Долго лечилась, выписывалась из клиники за пару лет до смерти. Дело приобщилось к остальным документам, говорят, будут изучать. Вита доброжелательно кивнула и улыбнулась. Она смотрела на Горелова. Он тоже не сводил с неё взгляда. С ночи на кладбище прошло 10 дней. Тогда Горелов отвёз Виту и странного помощника в её пентхаус. Она попросила его остаться. Он согласился. Варил ей суп, заваривал чай, пёк вафли. "Почему ты оказался на кладбище?" спросила Вита за завтраком на второй день. "Из-за поцелуя", ответил Горелов. Она удивлённо изогнула бровь. "Я никогда не понимал, почему ты выбрала меня в напарники. Сначала думал, что нравлюсь тебе, пытался сблизиться, но ты однозначно дала понять, что я тебе не интересен. Я смирился. И вдруг этот поцелуй. Решил, что что-то не так. Проследил Остальное ты знаешь. Я рада, что так вышло, сказала она. Но давай кое-что проясним. Я поцеловала тебя, потому что давно этого хотела и сейчас хочу. Лицо Горелова вытянулось. И я не против. Она поцеловала. Ему показалось, что теперь горит он. В руке Горелова громко зазвонил рабочий телефон. Не отводя взгляда, он ответил, выслушал, отключился. У нас дела, сообщил он Виталине. В лесу на дереве нашли кокон, из чего сплетён непонятно, внутри труп. Встретимся на месте, ответила она, надела шлем, опустила визор, повернула ключ зажигания и нажала на газ.